— Я знаю. — Так давай, наконец, подарок. Он вручил ей небольшой сверток. Синий пергамент обертки стягивала бледно-голубая ленточка. Что это? — спросила она. — Мы это только что обсудили, — сказал он. — Мой сюрприз тебе в подарок. Разверни. — Нет, — сказала она, указывая на обертку. — Это. — В каком смысле? — Обычная обертка. Она опустила сверток и начала плакать. Плачущий он никогда ее не видел. «Что ты, Брод? Что?» «Это должно было тебя обрадовать!» Она кивнула. Плакать ей было вновь. «Что, Брод? Что случилось?» Она не плакала пять лет с того самого дня Трахима, когда по пути от платформы домой она была остановлена сумасшедшим сквайром Софьевкой Н, который и превратил ее в женщину. «Я тебя не люблю», — сказала она. «Что?» «Я тебя не люблю!» отталкивая его. «Прости! Брод!» Опуская руку ей на плечо. «Убери руки!» — завопила она, отстраняясь. «Не прикасайся ко мне! Я запрещаю тебе ко мне прикасаться!» Она отвернулась и ее вырвала на траву. Она побежала. Он погнался за ней. Она несколько раз обежала вокруг дома, мимо входной двери, извилистой дорожки, задних ворот, полисадника хуже свинарника, с садика чуть поодаль и вновь мимо входной двери. Калкарь держался позади и хоть бегал куда быстрее, не догонял ее и не останавливался, чтобы встретить ее на очередном витке. Так они и бегали. Круг за кругом. Входная дверь, извилистая дорожка, полисадник хуже свинарника, садик чуть поодаль. Входная дверь, извилистая дорожка, полисадник хуже свинарника, садик чуть поодаль. Наконец, в тот самый миг, когда день надел вечерний наряд, брод рухнула в саду от усталости. Сил «Больше нет», — сказала она. Калкарь присел рядом. «А раньше ты меня любила?» Она отвернулась. «Нет, никогда». «Я всегда тебя любил», — сообщил он. «Очень жаль». «Ты отвратительный человек. Я знаю». «Тогда знай, что и я об этом знаю». «Знай, что знаю». Он провел по ее щеке тыльной стороной ладони, будто хотел промокнуть пот думаешь ты когда-нибудь смогла бы меня полюбить. Не думаю. Потому что я недостаточно хорош. Вовсе не поэтому. Потому что я несообразительный. Нет. Потому что ты до сих пор не смогла меня полюбить. Потому что я до сих пор не смогла тебя полюбить. Он вошел в дом. Брод, моя пра прапрапрапрапрабабушка, осталась в саду одна. Ветер вывернул листья наизнанку и пустил барашки по траве. Он подул ей в лицо, высушив пот, высвободив слезы. Она развернула сверток, который, как оказалось, все это время оставался у нее в руках. Голубая лента, синий пергамент, коробочка, флакон духов. Он, должно быть, купил его в Луцке на прошлой неделе. Как трогательно. Она брызнула на запястье. Запах нежный, неопределенный. «Что?» — мысленно спросила она себя, а затем повторила вслух. «Что?» Внезапно она перестала понимать, где находится, как раскрученный глобус, остановленный легким прикосновением пальца. Как получилось, что она оказалась здесь, сейчас? Как могло случиться, что столько всего разного, столько мгновений, столько людей и вещиц, столько бритвенных приборов и подушек, столько сработавшихся часовых механизмов и изящных гробов прошли мимо, покасательно ее внимания? Как случилось, что ее жизнь прожилась без ее участия. Она положила флакон обратно в коробку вместе с синей оберткой и голубой лентой и вошла в дом. В кухне колкарь всё перевернул вверх дном. Приправы были рассыпаны по полу, погнутые столовые приборы на исцарапанных разделочных столах, Сорванные из крюков навесные шкафчики, грязь и битое стекло. Столько всего предстояло сделать, столько всего собрать и выкинуть а собрав и выкинув, разобрать уцелевшее, а разобрав уцелевшее — прибраться. А прибравшись, пройтись влажной тряпкой, а пройдясь влажной тряпкой, смахнуть пыль, а смахнув пыль, сделать что-нибудь еще. А сделав что-нибудь еще, сделать еще что-нибудь. Столько мелких дел надо переделать. Сотни миллионов мелких дел. За что не возьмись во вселенной, все выглядело мелким делом. Она расчистила место на полу, легла и попробовала мысленно составить список. Уже почти стемнело, когда стрёк цикад разбудил её. Она зажгла субботние свечи.